Эпилог Ярмарочная площадь отлично подошла под место главного торжества. Белый, практически воздушный шатер вмещал в себя сервированные столики, живой оркестр, фуршетную ледяную скульптуру в виде лебедя, практически в рост с настоящим драконом. Гости пили, ели и танцевали. И поводом, конечно, был наш главный день — день свадьбы настоящей, самой правдивой, основанной на истинной связи и сильных чувствах. Я была очень счастлива, как, впрочем, и в другие дни после рассеивания хаоса. Играла музыка, горели магические огоньки по периметру шатра, а небо украшало звездная пыль. Каждый маг Феррелза приложил к звездной пыли руку и резерв. Небесное сияние не просто обозначало звезды а складывалась в наши образы, мой и Мэта. Мой муж не отходил от меня ни на минуту. Он с большой нежностью держал меня за руку и шептал на ушко слова любви и признаний. А ночью... Ночью он обещал мне предоставить основное доказательство ко всему сказанному и изложенному. «Даже не вздумай отвертеться, все равно найду и поймаю». Сегодня я не собиралась от него прятаться, хотя дни подготовки к свадьбе были до того насыщенными, что иногда я избегала общения с Мэтом. Просто все как-то навалилось разом на меня одно, и мне предстояло привыкнуть к этому огромному новому обстоятельству в своей жизни. Дракон не всегда успешно себя вел и сдерживал, а о ревности я лучше промолчу. Но все-таки мы как-то с этим справились вдвоем. И мне хотелось верить, что больше этому никто не сможет помешать. Вот и сейчас я была открыта и честна уже со своим состоявшимся мужем. «Смотри, как бы не устал доказывать, ты мне задолжал, и я стала загибать пальцы. А теперь я предлагаю выпить за новую семью, созданную под сводом правил и кодексом чести нашего Фориэлза». Звук бьющегося горного хрусталя огласил, что пришла пора для супружеского поцелуя. Под фейерверк над ярмарочной площадкой и поцелуй, наполненный страстью, я загадала самое важное желание: никогда не предам своих близких, поддавшись эгоизму. Кстати, лорда Требона разжаловали и понизили в его должностных обязанностях. Дракон был взят под арест и ждал особого распоряжения однее его суда. Естественно, непредвзятого — Расследование об этом деле велось с особой тщательностью. «Можно я расскажу о своей подруге?» Лоррейн, как и всегда, была скромна и заботлива, но сегодня что-то изменилось в ней, она вся светилась, и я догадывалась, почему. Клейк Бристерн, что сейчас стоял слева от Лорейн, по-собственнически придерживал ее локоть, чтобы его возлюбленная не стеснялась. Я бы и подумать не могла, что у этих двоих могло найтись что-то общее — Да и разница в возрасте была не на стороне их чувств и внезапно всколыхнувшейся симпатии между ними. «Ты внезапный морской бриз! Кэри, ты несравненный восход с розовой россыпью на утреннем небе! и Я тебя так люблю!» И в этот момент мы обе расчувствовались, что слова застряли где-то глубоко внутри горла, и невозможно было их достать и явить всем присутствующим. Я вцепилась пальцами в ткань свадебного фрака моего Мэта. Дракон тут же поделился со мной магией, но кажется впервые это не очень работало. Чувство же... И я тебя обожаю, моя милая леди. Да, Лорейн обрела статус одной из привилегированных особ среди титулованных жительниц Ферелза. Лучшие маги поработали с сознанием женщины, помогли ей восстать из пепла и продолжить жить дальше после всего перенесенного и выстраданного. Жить ее лучшую жизнь. А Клейк и сам не понял, как нашел смысл именно в Лорейн. И если бы я не отлучилась тогда из лавки выпечка дядюшки Грина, эти двое бы не разговорились и не открыли бы для себя то, что на самом деле они невероятно близки по духу. Я простила Клейка за то, что в силу личных обстоятельств и целей он оказывал некоторые услуги Оликсу Пьюджи. И все таки самые лучшие лодки-качели организовал мне именно он. Теннелс!» — прокричали гости на такие теплые признания от моей подруги мэт снова был готов к супружескому поцелую я же испуганно подумала о том выдержат ли мои губы до самого главного ночного доказательства Оликс пьюджин и леди робинсон скрылись в неизвестном направлении испарились словно роса по утру на траве все попытки их найти и привлечь к ответственности не возымели никакого действия маги выдвинули предположение что этим двоим удалось прорваться в другой мир, ведь никаких следов их ауры не осталось ни в одном городе этого мира. Сожалела ли я о том, что им удалось избежать наказания? Скорее всего, нет. Ведь я была счастлива и, если бы не преграды на моем пути, могла не распознать в хаосе малышку Кэрри. И всего, что меня окружало сегодня, в самый счастливый день, могло и не быть». Конец книги. Читала Анастасия Маликова.